Венок из роз. За хлевом, посреди прерии, лежал длинный серый камень. Он подывался над волнами травы и клонящимися под ветром полевыми цветами. Сверху камень был плоский и почти гладкий и такой широкий и длинный, что Лора с Мэри могли бегать по нему, взявшись за руки и даже гоняться друг за другом. Это было чудесное место для игр. Поверхность камня, Покрывал серо-зеленый лишайник. По нему сновали муравьи. Иногда какая-нибудь бабочка присаживалась отдохнуть. Тогда Лора наблюдала, как медленно открываются и закрываются ее бархатистые крылышки. Бабочка словно дышала ими. Лора могла разглядеть тонюсенькие ножки, подрагивающие усики и даже круглые глаза без век. Поймать бабочку Лора никогда не пыталась — потому что знала, ее крылья покрыты такими крохотными перышками, что увидеть их невозможно, а если до них дотронуться, то бабочке будет больно. Солнце нагревало серый камень, и он всегда был теплым. Тут всегда дул легкий ветерок, он приносил запах нагретой травы. Далеко там, где небо соединялось с землей, по прерии двигались темные пятнышки. Это пасся скот. Лора и Мэри никогда не играли на сером камне по утрам и никогда не оставались там до захода солнца, потому что утром и вечером мимо него проходило стадо. Своими копытами оно поднимало страшный топот, а вскинутые рога мелькали совсем близко. Позади стада шел Джонни Джонсон, пастушонок. У него было круглое красное лицо, круглые голубые глаза и светлые, и желто-белые волосы. Он ухмылялся им, но сказать ничего не мог. Он не знал тех слов, которые понимали Лора и Мэри. Как-то ближе к вечеру, когда они играли в ручье, папа позвал их с собой. Он собирался идти к камню встречать стадо. Лора запрыгла от радости. Она никогда так близко не подходила к стаду, а рядом с папой ей было совсем не страшно. Мэри шла с неохотой и старалась держаться поближе к папе. Стадо уже приближалось, его рев становился все громче, вокруг него поднималась тонкая золотистая пыль. «Они уже близко», — сказал папа. «Забирайтесь сюда». Он поднял Мэри и Лору на камень, оттуда они стали смотреть. Мимо них хлынул поток спин — рыжих, белых, коричневых, черных, пестрых. Животные бешено вращали глазами. Облизывали языками плоские носы, угрожающе наклоняли головы с острыми страшными рогами. Но Лора и Мэри были в безопасности на высоком сером камне. А папа стоял, прислонившись к нему и внимательно глядел на стадо. Оно уже почти миновало камень, когда Лора и Мэри заметили самую красивую корову, какую им когда-либо приходилось видеть, небольшую белую с рыжими ушами и рыжим пятном на лбу. Белые рожки загибались внутрь, как будто указывая на это пятно, а на белом боку, как раз посередине, у коровы было совершенно правильное кольцо из рыжих пятен, каждое величиной с розу. Даже Мэри подпрыгнула от восторга, а Лора закричала «Глядите, глядите! Папа, гляди! У коровы на боку венок!» Папа засмеялся. Он помогал Джонни Джонсону отделить корову от стада. «Пойдите сюда, девочки!» — крикнул он. «Помогите отвести ее в хлев!» Лора спрыгнула с камня и подбежала к нему, крича. «Папа! Неужели она и вправду наша?» Маленькая белая корова зашла в хлев, и папа ответил. «Это наша корова!» Лора повернулась и со всех ног бросилась к землянке. Она ворвалась туда с криками. «Мама! Мама! Иди скорее погляди на корову! У нас корова!» «Ой, мама, до да чего же она красивая!» Мама взяла на руки Кэрри и пошла посмотреть. «Ах, Чарльз!» — только и сказала она. «Она тебе нравится, Каролина?» — спросил папа. «Но как же, Чарльз!» — сказала мама. «Я купил ее у Нельсона», — сказал ей папа. «Расплачусь с ним поденной работой. Нельсону нужен помощник в жатву и в сенокос». Ты только погляди на нее. Это же прекрасная дойная корова. У нас будет молоко и масло, Каролина. «Ах, Чарльз!» — сказала мама. Дальше Лора не стала слушать. Она повернулась и опять со всех ног помчалась в землянку. Там она схватила со стола, накрытого к ужину, свою жестяную кружку и кинулась обратно. Папа привязал красивую белую корову, В отдельном маленьком стойле, возле стояла пита и рыжего. Она стояла там и мирно жевала жвачку. Лора присела рядом с ней на корточке. Осторожно держа в одной руке кружку, она другой рукой взяла корову так, как это делал папа, когда доил. И в самом деле в кружку ударила струйка теплого белого молока. «Силы небесные!» — воскликнула мама. «Да вы посмотрите на эту девочку! Что это ты делаешь?» «Я даю корову», — ответила Лора. «Только не с этой стороны», — поспешно сказала мама. «Она же тебя легнет». Но добродушная корова только повернула голову и кротко посмотрела на Лору. Вид у нее был удивленный, но она не легалась. Даить корову надо всегда справа», — сказала мама. А папа сказал, «Вы только поглядите на мой бочонок. Кто научил тебя доить?» Лору никто не учил доить, просто она видела, как это делает папа. А теперь все смотрели, как доит она. Струйка за струйкой молоко звонко ударялось о дно кружки. Потом, струйка за струйкой, оно урчало и пенилось, пока белая пена не поднялась почти до краев. Тогда папа, мама, Мэри и Лора отпили по большому глотку этого теплого, вкусного молока. А все, что оставалось, допила Кэрри. После этого они, довольные, стояли и смотрели на чудную корову. «Как ее зовут?» — спросила Мэри. Папа рассмеялся и ответил, «Ее зовут Венок». «Венок?» — повторила мама. и звали ее каким-то норвежским именем», — сказал папа. «А когда я спросил, что оно значит, миссис Нельсон ответила, — Венок». «Но почему Венок?» — спросила мама. «То же самое я спросил у миссис Нельсон», — ответил папа. «Она ответила, венок, и все тут. Но, должно быть, у меня на лице было написано, что я ничегошеньки не понял, потому что, в конце концов, она сказала, венок из роз». «У нее на боку венок», — закричала Лора, — «венок из роз». Тут все покатились со смеху, а мама сказала, «Ну вот что, эту корову мы не будем звать ни венок, ни даже венок из роз». Мы назовем ее пеструшкой.